следователь. Утром, уложив волосы в аккуратную прическу, Полина вытянула из шкафа брючный костюм, не требовавший глажки, и туфли на удобном каблуке. «Ну и куда ты вырядилась?» — спросила она у своего отражения, стоя перед зеркалом в небольшой прихожей гостиничного номера. «Просто обед, никаких церемоний. Но никакой другой одежды, кроме джинсов, пары свитеров и форменного комплекта с погонами она с собой не брала, резонно рассчитывая, что приемов и званых ужинов в командировке не случится, так что выбора все равно не было. Машина ждала на том же месте, что и вчера. Водитель также стоял, опираясь на капот, и смотрел в сторону выхода из гостиницы, чтобы не пропустить Полину. — Добрый день, Вадим! — поприветствовала она его, спускаясь с крыльца. «Добрый день. Как спалось?» «Отлично, учитывая, что за двое суток это был мой первый полноценный отдых», — улыбнулась она, садясь в машину. «Надеюсь, у вас вчера не было неприятностей?» «Удалось избежать». Вадим устроился за рулём и повернул ключ в зажигании. «Здесь не очень далеко до дома, аниты Геннадьевна. Пробок нет, суббота же». «Вы и там будете меня ждать?» «Конечно. Иначе как вы попадете назад, в гостиницу?» «Понятно». Ехали молча. Полина перебирала в голове разговоры с гримерами театра и пыталась представить, где еще можно поискать следы злосчастной пудры, потому что поздно вечером Индиков позвонил и сообщил, что те образцы, которые они с Кучеровым привезли в лабораторию, не соответствуют найденному на месте преступления, «Не по одному из параметров». Словом, театральная пудра отпадала, как и сотрудники театра, имевшие к ней доступ. «Опять пустышка, а время идет. Представляю, как будет злорадствовать Ползухина, если обнаружится очередной, не дай бог, труп. Приехала тут, понимаешь ли, специалист по серийным убийцам, а людей как убивали, так и продолжают». Хмуро думала Полина, глядя в окно. «Мы на месте, Полина Дмитриевна!» Голос Вадима заставил ее отвлечься от мыслей и с удивлением обнаружить, что машина припаркована во дворе, окруженном высоким красно-коричневым забором. «Идемте, я вас к дому провожу». Хозяйка ждала гостью в просторном холле трехэтажного кирпичного особняка. Войдя внутрь, Полина ощутила, как много воздуха в этом холле. Этому способствовали панорамные окна, и полностью стеклянная стена. Справа от входа вверх поднималась винтовая лестница из тёмно-коричневого дерева с резными балясинами перил, а с потолка свисали на разной длине матовые круглые плафоны. У левой стены стояла мягкая мебель, большой диван и вращающееся кресло с цветастыми подушками. Между ними стеклянный журнальный стол — на котором располагалась большая плоская ваза с цветочной композицией. «Очень рада видеть вас в моем доме, Полина Дмитриевна», произнесла Анита и неуловимым движением поправила волосы. «Я довольно редко имею возможность пригласить кого-то в гости вот так, по-простому». «Совершенно не осталось друзей после того, как я избралась на первый мэрский срок», объяснила она. «Знаете, как это бывает?» Стоит только вскарабкаться на вершину, как понимаешь, что стоишь там совершенно одна. Остальные отсеялись по дороге. Кто от зависти, кто от злости, а кто-то и просто так. Говорят, что так бывает всегда на пути во власть. «Давайте сразу в гостиную пройдем. Там удобнее будет и разговаривать, и обедать», — пригласила Анита. «Дом у нас своеобразный. Снаружи кажется большим» но это довольно обманчивое впечатление. Из просторных помещений тут только холл, гостиная и помещение в подвале. Комнаты средние, да и куда нам, двум женщинам. Вы живете не одна? Да, со мной живет падчерица, дочь моего покойного мужа от первого брака. Они вошли в довольно просторную гостиную, и Полина увидела тяжелый дубовый стол, накрытый скатертью только до половины. Три стула были отодвинуты, стояли три прибора. А посреди стола почти такая же цветочная композиция, как и в холле, но гораздо меньшего размера. Присмотревшись, Полина поняла, что цветы в ней живые, а причудливые коряги тоже природного происхождения. «Какая красота!» произнесла она с восхищением, но ответить Анита не успела. За спиной Полины раздались странные цокающие шаги, и взгляд хозяйки устремился туда, вмиг став не то испуганным, не то растерянным. Обернувшись, Полина даже вздрогнула. На нее в упор смотрела невысокая женщина в красном кимоно, разрисованном взлетающими журавлями и головками белых лохматых цветов. Но ее лицо... Полина смутно припомнила, что нечто подобное видела в каком-то фильме о японских геишах, но никогда не думала, что доведется встретить такое в небольшом провинциальном городке. Лицо и шея женщины были выбелены до состояния бумажного листа. Тонкие брови нарисованы карандашом, просто две линии. Вокруг глаз красные тени, как пятна, а по центру губ, тоже выбеленных чем-то, нанесен кроваво-красный мазок. Все это создавало впечатление жуткое и даже отталкивающее. «Кику!» — взявшись за виски пальцами, протянула Анита. «Слушаю вас, матушка!» Вошедшая склонилась в поклоне, и мэр застонала. «Умоляю, прекрати! Тебе уже давно не пятнадцать!» «Что я сделала не так?» — удивилась женщина, распрямляя спину каким-то изящным движением. «У нас гости? Я должна встретить их так, как подобает!» «Еще раз прошу, прекрати!» «Что подумает она с Полина Дмитриевна?» «Не дом, а филиал психбольницы!» Женщина в кимоно пожала плечами и засеменила к столу. Узкие полы кимоно не позволяли ей делать широких шагов, и оттого казалось, что она плывет над полом, аккуратно отодвинула стул и села, описав при этом телом, «Диковинную траекторию». «Мне ни за что этого не повторить», — подумала Полина про себя. «Нас не представили, Полина Дмитриевна», — заговорила женщина, чуть опустив глаза, но так, чтобы хорошо видеть реакцию Полины. «Меня зовут Дина, но все называют Кику. Можете обращаться ко мне так». «Кику? Это что-то означает?» Да. По-японски это хризантема. Если хотите, я вам покажу мою оранжерею. Уверяю, больше нигде вы не увидите таких хризантем, как здесь. Я много лет посвятила составлению этой коллекции. Вы выращиваете их сама? По тонким белым пальцам Кику с идеальным неброским маникюром не было похоже, что она много времени проводит в оранжерея, пересаживая цветы. «Мне помогает садовник, разумеется. Аристарх Соломонович делает основную работу, а я занимаюсь поиском новых сортов и составляю композиции так, чтобы они несли смысл. Такое не доверишь человеку без специальных навыков, согласитесь». «А вы учились этому?» Кику, наконец, вскинула на Полину глаза, обведенные красными тенями. «Конечно». Кику у нас искусствовед, специалист по Востоку. Вмешалась напряженно молчавшая до этого Анита. Закончила университет, стажировалась в Японии, там и увлеклась икабаной и и всей прочей ерундой, что так отравляет вам жизнь, матушка. Закончила Кику с язвительной ноткой в голосе. Полина в этом вдруг почудила что-то от поведения дочери в последний год. Инка стала раздражительной реагировала на любое замечание бурно, а фраза «то, что вас бесит, мне непременно понравится» стала ее жизненным кредо. Лев проявлял чудеса терпения, стараясь объяснить и Полине, и дочери, что все это со временем непременно пройдет. Но Инке было 13, а сидевшей напротив женщине — не меньше 30. Похоже, Лева заблуждается, и это проходит не у всех. «Подумала Полина и тут же отогнала от себя мысли о собственной семье, чтобы не потерять нить разговора за столом. «Понимаете, Полина Дмитриевна...» продолжала Кику, кажется, даже не заметив, что собеседница отвлеклась на какой-то момент. «Мой папа тоже был искусствоведом и занимался Востоком. Я, так сказать, продолжаю его дело». «Ваш отец умер?» «Он повесился». «Простите», — произнесла Полина и вдруг заметила, какой взгляд Кику бросила на Аниту. Будь это нож, он пронзил бы сидевшую напротив женщину. «Однако, а тут явно что-то происходит. Похоже, конфликт вовсе не в том, что Кику играет в гейшу, а в чем-то другом». «Ничего, мы это уже пережили», — сказала Анита, — аккуратно обходя взглядом падчерицу. «Еще бы!» — с вызовом подхватила Кику. «Теперь никто не мешает матушке строить блестящую политическую карьеру. Не пристала мэру иметь в мужьях чудаковатого профессора, помешанного на старинных гравюрах, кимоно и кинжалах». «Кику, прекрати!» — чуть повысила голос Анита, и Полина поспешила вмешаться, чтобы семейная ссора не нарушила ее планов. «Ваш отец коллекционировал предметы старины? Фу, как казенно звучит! Папа коллекционировал японские гравюры, не моложе 16 века, а также женские кимоно и кинжалы, которыми пользовались самураи. Кстати, вот это кимоно, что на мне, предположительно изготовлено в XVIII веке. Ику благоговейно коснулась пальцами ткани в районе плеча. «Если присмотритесь, то поймете, что роспись на нем ручная, а не штампованная. Да и материал совершенно иной, не такой, что производят сейчас». «А вы не боитесь надевать такую ценную вещь?» «Я училась носить кимоно в Японии у одной старой женщины, которая до войны была гейшей в Йосиваре. Знаете, что это такое?» «Нет», — призналась Полина, и Кику, мечтательно прикрыв глаза, объяснила. «Это так называемый веселый квартал. Знаете, что это?» Каргополова неуверенно кивнула, не желая открыто демонстрировать невежество. И, похоже, Кику это поняла, потому что не стала углубляться в тему, а просто пожала плечами и принялась за обед. Анита, по всей видимости, тоже успокоилась и перевела дух, поняв, что падчерица утратила интерес к собственному представлению. Выражение её лица перестало быть напряжённым, как и острые худые плечи, да и поза изнатянутой превратилась в более расслабленную и удобную. После обеда Кику предложила прогуляться по оранжерее, проигнорировав устремлённый в её сторону взгляд мачехи. Полина согласилась — Ей не терпелось вытащить сигарету, а делать это в доме, где не курит, было неудобно. Оказавшись на крыльце, Каргополова вдохнула воздух и обернулась к Кику, чтобы попросить разрешения закурить. Но с удивлением увидела, как та достает из-за пояса кимоно небольшую, явно старинную трубку. «Вы не стесняйтесь, Полина Дмитриевна, я же вижу, что мучаетесь», раскуривая трубку, Пригласила Кику. «Матушка терпеть не может запаха. И тут я иду на уступки. У нее астма. Нельзя не учитывать такие вещи, потому на ее половине я не курю». «А дом как-то поделен?» Вынимая сигареты и зажигалку, поинтересовалась Полина. «Да. У нас общий вход и те помещения, что расположены на первом этаже и в подвале». Там бассейн, тренажерный зал и кинозал. На второй этаж ведет лестница, а вот там уже дом разделен. Слева матушкины апартаменты, справа мои. Когда был жив папа, он распорядился спланировать дом именно так. Не хотел, чтобы я съезжала, но и не желал, чтобы мы сталкивались чаще, чем обе хотели бы. По-моему, это разумно. Вам так не кажется? «Похоже, ваш отец понимал, что вы с Анитой Геннадьевной друг друга, мягко говоря, недолюбливаете». Кик умолчала, скрестив на груди руки, в одной из которых дымилась трубка. Ее лицо вдруг стало задумчивым и печальным. Странноватый грим придавал ему даже трагическое выражение, как в театре. «Нет, папа об этом ничего не знал», — произнесла она медленно. Пока он был жив, всё было иначе. Да, я никогда не любила матушку. С чего мне её любить? Более того, она осеклась, бросив искоса взгляд на Полину, и продолжила. «Это неважно. В общем, пока папа был жив, мы напоминали нормальную семью. Может, не такую глянцевую, как хотелось бы Аните, но... А теперь у меня нет причин ей подыгрывать». Я живу так, как считаю нужным, а уж нравится ли это ей, меня совершенно не волнует. Нику выбила пепел прямо на дорожку и предложила прячать трубку обратно за пояс. Так идем в оранжерею. Могу поклясться, что таких цветов вы никогда не видели. И она оказалась права. На пороге оранжереи Полина остановилась и даже приоткрыла от изумления и восхищения рот. «О, Господи!» Потрясенно выдохнула она, переводя взгляд с одного яркого пятна на другое и пытаясь охватить всю цветовую гамму сразу. «Сколько же их тут?» «Сорок два вида», — скромно опустила глаза Кику. «Ровно столько их сейчас насчитывается в мире, если верить последним статьям. У меня есть все». «Вы ничего не делаете наполовину, да, Кику?» «Конечно», — радостно подтвердила женщина, довольная тем, какой эффект произвела ее оранжерея на приезжего следователя. «Иначе какой смысл браться за дело, если остановиться на полпути?» «Я люблю хризантемы, так почему бы мне не иметь их все?» «Это не бриллианты, в конце концов. Хотя некоторые виды довольно редкие и дорогие». Но как сравнить деньги и то, что вы видите сейчас? Вот поэтому осень — мое любимое время года. Цветут хризантемы, и я абсолютно счастлива. Полина заметила, что в дальнем углу оранжереи оборудовано что-то вроде зоны отдыха — подвесное плетеное кресло, в котором лежит клетчатый плед. Рядом небольшой столик с кофемашиной — и металлическая стойка, на которой висят две чашки, а под ними — блюдца и ложки. Там же несколько упаковок чая и кофе. Видимо, именно здесь Кику проводит свободное время, наслаждаясь за чашкой чая или кофе неторопливым созерцанием своих почти сказочных цветочных владений. Я бы тоже не отказалась здесь пару часов провести. Красиво, тихо, никто не мешает. «Наверное, работалось бы тут отлично. Ни на что не отвлекаешься», — подумала она и услышала, как Кику негромко говорит. «Я здесь диссертацию написала о влиянии голландского искусства на старинную школу японской гравюры». Почему голландского? Потому что голландцы в свое время одними из первых начали пробивать брешь в закрытую страну. Разумеется, они не могли не оказать влияния на разные стороны жизни Японии. И на гравюры в том числе. «Скажите, Кико», — решилась Полина. «А вот вы упомянули гейшу из Юсивары. «Это правда?» «Мне казалось, что это все сродни легендам». «Нет, что вы!» Хозяйка оранжереи сразу оживилась и неуловимым движением вынула из-за пояса сложенный веер — раскрыла его и обмахнулась. Йосивара как культурный объект существует до сих пор, просто в совершенно ином виде, скорее как музей. Основан квартал был аж в начале 17 века в Эдо, возле дороги Такайда, это был основной торговый путь в Японии. Но вскоре квартал очень разросся, и правительство перенесло его в район Осакусы на север. Там Йосивара и просуществовала до начала 20 века, когда пострадала в пожаре тринадцатого года, а затем была почти полностью разрушена землетрясением в двадцать третьем. Закрыли её только в пятьдесят восьмом году. И обмахнулась веером и посмотрела на Полину. Вам интересно? Очень, искренне произнесла та, поражённая глубиной знаний и серьёзным отношением к профессии, которых с начала знакомства она в Кику не рассмотрела. Молодая женщина показалась ей капризной, взбалмошной и истеричной. «Скажите Кику, а почему всё-таки вас не зовут по имени?» Меня так папа назвал, когда я родилась. Я была сразу лохматая и напомнила ему головку игольчатой хризантемы. Есть такой сорт. Называется Линда Вайт. Улыбнулась выбеленными уголками рта женщина и указала рукой на цветущий белый куст. Вот она. Я была блондинкой, но, как вы понимаете, такой цвет волос в Японии встретишь нечасто, а папа с детства научил меня любить всё, что связано с этой страной. Потому волосы я крашу лет с четырнадцати. И как ваша родная мать реагировала на подобное? Она умерла потому не увидела этого. Лицо Кику стало замкнутым и отстранённым, и Полина интуитивно почувствовала, что за этим непременно что-то кроется. Что-то, о чём Кику наверняка не станет сейчас говорить. Простите. Кику сделала неуловимый жест веером, и выражение её лица сменилось, как декорация на сцене. Женщина снова улыбалась, как ни в чём не бывало. История моей семьи выглядит как справочник психиатра, но я не хотела бы говорить об этом здесь, чтобы не портить ауру. Цветы ведь все впитывают. Вы замечали когда-нибудь, что в некоторых помещениях букеты и живые цветы вообще практически не стоят? Они вянут уже спустя сутки, а в других, напротив, радуют глаз продолжительное время. Это, поверьте, зависит вовсе не от воды в вазе, или почва в горшке. Это аура, и цветы ее тонко чувствуют. Запахло шапочками из фольги. Полина внутренне поежилась, не любила разговоров об ауре и тонких материях. «Как она это делает?» Минуту назад была нормальной, и вот уже про душу цветов рассказывает. Точно подметила про справочник психиатра. Судя по ее поведению, Тут просто поле, непаханое для специалиста. Но Кику не стала развивать эту тему, а свернув веер, вдруг спросила, глядя на Каргополову в упор. «Вы ведь приехали, чтобы расследовать эти убийства, да?» «Да», — подтвердила Полина. Анита Геннадьевна нажала нужную кнопочку. «Нажимать нужные кнопочки — это ее основное умение». Для неё люди делятся на тех, у кого есть такие кнопочки, и тех, у кого она их пока не обнаружила, но непременно найдёт. Так что остерегайтесь, Полина Дмитриевна. Матушка всегда умела добиваться того, что ей нужно и выгодно. И что же ей может быть выгодно сейчас? Чтобы вы развеяли её сомнения в том, что убийство — дело рук её политических оппонентов — Она искренне считает, что кто-то из ее соперников на предстоящих выборах пытается дискредитировать ее таким образом. Наши местные правоохранительные органы не могут разобраться или не хотят. Вот она и сделала все, чтобы здесь появились вы. «А как вам кажется, подозрения Аниты Геннадьевны имеют под собой почву?» «Мне все равно», — пожала плечами Кику. «От ее морского кресла...» Лично мне никакой выгоды. Равно, как и от его отсутствия. Однако в глазах мелькнуло злорадное выражение всего на секунду. Однако Полина заметила это. «Но знаете что?» — вдруг произнесла Кику, устремив на Полину серьезный взгляд. «Насколько я успела заметить, анализируя обрывки разговоров и разные городские сплетни, а также фотографии, которые...» «Но это не важно. Так вот, убитые мужчины чем-то напоминают моего отца».